Глава 48 Проживая в Лос-Анджелесе, Джошуа Бенджамин Шредер давно привык к тому, что абсолютно любых специалистов, необходимых для ремонта зданий, можно вызвать по телефону или через глобальную сеть Гипернет. И в Кадьяке для него оказалось новым опытом, что пришлось мерить город своими ногами и договариваться со всеми устно, лицом к лицу. Трудно только было первый раз. А когда служащие местных офисов по предоставлению строительных и ремонтных услуг понимали, клиент готов платить не в рассрочку и с авансом, то быстро шли ему навстречу. Попутно, конечно, вы спрашивали, кто такой Джо. Естественно, он не откровенничал, но и особого смысла утаивать о себе информацию не было. Говорил преимущественно о доме, полученном наследство, о том, что хочет привести его в порядок, и может даже остаться. Шредер рассчитывал, что своим желанием стать кадьяканцем он расположит к себе людей еще больше. Но все получилось точностью да, наоборот. Люди вообще тут суровые и немногословные, как заметил Джо. Так еще и посматривать на него начинали после таких заявлений настороженно. Но деньги нужны всем и всегда. Поэтому от работы вообще никто не отказался. В течение трех дней Шредер уладил все вопросы с подрядными договорами на работы в доме и выплатил авансы. Как только был проведен осмотр дома и оговорен фронт работ, Джо занялся уже непосредственно мебелью. Ничего приличного он в Кадьяке не нашел, но, ну, по крайней мере, того, что он считал относительно приличным. Поэтому заказ с доставкой комплекта кухонного оборудования, стиральных машин, уборочной техники, спальни в колониальном стиле и минимума для гостиной он сделал по гипернету в ближайшем крупном городе. Подороже выйдет оттуда везти, но зато то, что Джо хотел. Он серьезно задался целью набить дом всем необходимым, дабы в будущем просто приезжать сюда отдыхать, беспокоясь только о продуктах. Недружелюбное общение с местным шерифом Шредера не смутило. От дома и своих планов из-за закидонов местных служителей Фемиды он не откажется. Шерифы приходят и уходят, и существует куча способов по закону избавить себя от излишне пристальной заботы стражей порядка. С непривычки в эти дни Джо страшно уставал к вечеру. Он буквально приползал в гостиницу, его хватало только на душ и купленный по дороге уже готовый нехитрый ужин. Эшреддер просто вырубался до утра, радуясь, что в этой кутерьме у него совершенно нет времени на тоску. Она накатывала, когда он возвращался в номер. но усталость и сон глушили ее, как динамит рыбу. Мотаясь то в город, то возвращаясь к своему дому, Джон несколько раз видел человека в соседнем дворе. Очень колоритного такого на вид, Настоящего коренного индейца с длинными волосами и умным, но и неизмеримо грустным взглядом. Впрочем, к таким вот тоскливым взглядам жителей Кадьяка Шредер уже почти привык. Это поначалу, когда он только приехал из Лос-Анджелеса, ему хотелось безостановочно всех спрашивать, все ли у них в порядке. Люди тут сплошь все были осенние или северного типа, скупые на движение и речи, хмурые, недоверчивые. Однако Шредер считал что это все из-за того, что он для них пока чужак. А когда обживется и оботрется в Кадьяке, к нему привыкнут, а отношения станут теплей и солнечней. Ближе к ночи мы проскочили дорожный знак, сообщавший, что мы въехали в город Кадьяк. Распогодилось почти сразу, как только выехали на обычные кластеры со стаба. Подул ветер, порывы которого, поиграв в футбол кучевыми облаками, разогнали их совсем. Я задумался что в зимнем почти всегда очень влажно, серо и пасмурно. Какая-то погодная аномалия. Зато вот сейчас хорошая погода буквально следовала за ярко-красным джипом. Вскоре облака скрылись за горизонтом. проступило северное прозрачное небо. Яркое солнце подсветило золотом ели, сосны и редкие лиственные деревья. Стало почти тепло. Но выбитые стекла давали о себе знать. Не месяц май. Целью я выбрал кластер Кадьяк, потому что он, по данным наших карт, вот-вот должен был пойти на перезагрузку. Что я знал об этом месте? Да в сущности очень немного. Это островной городок на Аляске. И то, что остров считается родиной самой крупной породы медведей – Кадьяков. Однажды я видел передачу по телевизору про этих симпатичных мишек. В ней утверждалось, что поколениями медведи жили на острове никем не потревоженные и развились в отдельную разновидность. Единственное, что я до сих пор не понял и понять не могу, почему некоторым так необходимо убить этого красивого и сильного зверя и расстелить его шкуру на полу или на стене. Это можно простить, например, если бы замерзали члены семьи. Но нет, не мерзнет никто. А Кадьяков как отстреливали, так и отстреливают. Собственно, только эти сведения в моей голове и застряли об этом городе. Возможно, читал еще что-то у Джека Лондона в пору моей буйной, беспокойной юности когда я представлял себя то полярником, то индейцем, то космонавтом. Немало удивился, когда обнаружил на границе зоны влияния Зимнего стандартный кластер, грузящийся из части Аляски, закрепленный за США. Городишка не сказать, что большой, тысяч на пять жителей, но раскинулся он на приличное расстояние вдоль побережья. Преимущественно частная застройка и промышленное строение морской инфраструктуры. Доки, пирсы, лодочные сараи, склады. Часть домов сгорела во время местного локального Армагеддона. Команды мусорщиков с 32-го тут все почистили и успели вывести тела. Однако первое, что мы увидели после въезда в город, пустыша в красном спортивном костюме, стоявшего на перекрестке. Я не стал останавливаться, а спросил. «Все пристегнуты?» Получив утвердительный ответ, вдавил педаль газа. Ярко-красный джип ударил медляка бампером. Мы проскочили перекресток, и, как оказалось, встречи с заражёнными на этом не закончились. За машиной устремились четыре бегуна различной степени развитости, но я не стал останавливаться и в этот раз. Пока доехали до церкви, за нами собрался экскорт из девяти зараженных. Ни одного развитого среди них не было, что скорее говорило о небрежно проведенной зачистке. Наш ранглер затормозил, и мы взяли всех зараженных в ножи. Не слишком гигиенично, зато патроны не пришлось тратить. Крестная взяла с собой нашего отрядного матершинника и перешла на противоположную сторону улицы, где, судя по вывеске, располагалось отделение банка. Вернулись они довольные собой, с целым пакетом наличных денег. В Мазае я был уверен. Тёртый мужик. Не спасует и покажет себя как надо. А вот брюнета нужно было натаскивать. Споровые мешки вскрывал он, пока мы втроем осматривали округу. Как я ожидал, добыча не потрясла. На ладони позеленевшего паренька лежало всего два спарана. «Оставь себе!» – отрицательно покачал головой я. «Давай занесем Наташу в церковь!» Это была настоящая достопримечательность Русской Америки. Православный храм Святого Воскресения, возведенный нашими колонистами еще во времена освоения Аляски. У нас почему-то было не принято говорить о том, как еще в царской России продали огромную и богатейшую Аляску за какие-то символические деньги. И вроде как даже не продали – а сдали в аренду на 200 лет. А янки потом нарушили этот договор и не отдали Аляску назад. Кто знает, может, они и планировали это сделать, но их никто об этом не попросил. Наташу я понес в церковь на руках, словно ребенка. Она и весела для моих возросших сил, как ребенок. Блондинку уложили на алтарный стол. Черты лица заострились. Роскошные белые волосы рассыпались красивой волной. В этот момент мы поняли что из нас никто не знает, как проводить нашу подругу в последний путь». Крестная удивила, прочитав на латыни длинную молитву. В завершение она поцеловала Наташу в лоб и попрощалась. Последним с ней проститься подошел я. «Извини». Только и смог выдавить из себя я. «Кисляком тянет. Под лежачий камень мы всегда успеем». Резко оборвала мое прощание Мамба. «Уходим».